Параграф 6. Часть 5. Атмосферные осадки. Давайте вспомним, в какие сезоны года в вашей местности бывают дожди, в какие снегопады. Что такое атмосферные осадки, их распределение и измерение? Атмосферные осадки – вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающиеся из воздуха на земную поверхность и различные предметы: дождь, морось, снег, крупа, град, роса, иней, изморось, гололед. Различают облажные осадки, связанные преимущественно с теплыми фронтами, и ливневые осадки, связанные с холодными фронтами. Осадки измеряются толщиной слоя, выпавшей воды в миллиметрах. В среднем на земном шаре выпадает около 1000 мм осадков в год, а в пустынях и в высоких широтах менее 250 мм в год. Количество выпадающих осадков измеряется дождемером. Он состоит из приемного цилиндрического сосуда с площадью дна в 50 квадратных сантиметров. На метеостанции дождемер устанавливается на столбе так, чтобы его верхний край был расположен на высоте двух метров от земли. На обычных метеорологических станциях дождемеры помещаются на достаточно обширных площадках, закрытых от чрезмерного действия ветра окружающими зданиями или деревьями. Измерение количества выпавших осадков производится два раза в сутки, во время утреннего и вечернего наблюдений. А если днем прошел сильный ливень, то также и в дневной срок. К примеру, в Москве выпадает 580 мм осадков в год. Это означает, что на территории Москвы за год образовался бы слой воды толщиной 580 мм, 58 см. если бы выпавшие осадки не стекали, не впитывались в землю и не испарялись. По результатам наблюдений в гидрометцентрах через каждые три или шесть часов составляются синоптические карты. Синоптическая карта, географическая карта, на которой цифрами и символами нанесены результаты метеорологических наблюдений на сети станций в определенное время. При обработке на синаптическую карту наносят циклоны, антициклоны и фронты. Сравнение синаптических карт с предыдущими позволяет составить целостное представление о характере и причинах изменения погоды за прошедший период. Анализ ситуации текущих карт позволяет составить прогноз погоды. Поскольку осадки выпадают на поверхность Земли очень неравномерно, то в распределении осадков на земном шаре в целом наблюдаются изменения по направлению от экватора к полюсам. Распределение осадков на поверхности земного шара носит зональный характер. В узкой полосе вдоль экватора, в так называемой экваториальной зоне, выпадает их наибольшее количество. свыше двух тысяч миллиметров в год. На склонах некоторых гор выпадает до шести-семи тысяч миллиметров, а, например, на склонах вулкана Камерун, Африка, десять тысяч миллиметров. Большое количество осадков в экваториальной зоне обусловлено температурой и влажностью, а также господством восходящих токов воздуха. Зато в остальной части тропических широт осадков очень мало, в среднем 250-300 мм, а в умеренных широтах их опять становится больше. При дальнейшем приближении к полюсам количество осадков вновь убывает до 250 мм в год и меньше. Однако самые сухие районы – тропические пустыни Африки и Южной Америки, где в некоторых местах осадков выпадает меньше 1 мм в год. На всей Земле за год выпадает 520 тысяч кубических километров осадков, из них над океанами 79% и над сушей 21%. Максимальное количество осадков выпадает на Гавайских островах. Остров Гавайи Тихий океан 11 684 мм в год. И в Чарапунджи, Индия, предгорье Гималаев 11 660 мм в год, что обусловлено крупными горными поднятиями на пути влажных воздушных потоков.